Мэри Сидни не относилась к разряду людей, которые умеют хранить секреты. И вскоре я заметила, что моя любимица ведёт себя как-то странно. Взгляд у неё тревожный, задумчивый, даже испуганный. Несколько раз я делала ей внушение из-за неуклюжесть, но она меня, казалось, не слышала. Это удивило меня ещё больше, поскольку в обычное время Мэри старалась прислуживать как можно лучше. А если я выражала недовольство какой-нибудь малостью, она надолго расстраивалась. После окончания утреннего туалета я велила ей остаться со мной наедине и сказала: "Ну, Мэри, рассказывай, в чём дело?" Она со страхом взглянула на меня, потом вдруг упала на колени и зарыла лицом в складки моего платья. "Осторожней", прикрикнула я. "Моя юбка вся в крючках, ты можешь исцарапаться". Мэри подняла лицо, и я увидела, что оно искажено страданием. Бить это булет. Садись. Выкладывай всё как есть. Ваше величество, это произошло только из-за того, что мы вас любим. Знаю, знаю, нетерпеливо оборвала я её. Так всегда начинают, когда хотят признаться в какой-нибудь пакости. Продолжай. Мы ничего плохого не делали, ваше величество. Честное слово, любой из нас готов пожертвовать ради вас жизнью. К этому я тоже привыкла. Все в готовности обещают пожертвовать ради меня жизнью, и по истечении некоего времени подобные слова перестают производить впечатление. Не испытываемо его терпение, мой. Признавайся, Роберт любит вас всей душой. Вас смысл его жизни, если бы вы видели, как он счастлив, когда вы называете его королевским оком. Он не может больше жить в неизвестности, ваше величество. И как же он намерен поступить? Он составил план. Ты хочешь сказать заговор? Нет, просто Генри, я и Роберт договорились воспользоваться помощью испанцев, чтобы ваш брак состоялся. каким же образом вы намерены добиться расположения испанцев ваше величество Филип больше не считается вашим женихом однако испания весьма заинтересована в том чтобы англия вернула своло на рима что возопила я вскочив на ноги генри роберт и я подумали что испанцы наверняка поддержат идею брака Есть ли пообещать, что Англия вернётся к католицизму? Вот это да. Стало быть, король Роберт пообещал, что после свадьбы сделает по-своему. Мыrza научала, а я крепко призадумалась. Лорд Роберт ещё не стал королём, а уже раздаёт такие обещания. О, как я была права! Роберт спит и видит себя королём. Как сказал Де Квадра: изгоните Сесила, моего самого умного, самого верного советника, единственная вина которого состоит в том, что он еретик. Я рассмеялась. Мэри, удивлённо взрилась на меня. Вы не сердитесь, ваше величество, умоляюще спросила она. Всё это произошло из-за того, что Роберт любит вас и сгорает от нетерпения. К тому же, Весьма чистолюбив, верно? Сияние короны вот что не даёт ему покоя. Мне не следовало рассказывать вам всё это. Ты только выполнила свой долг. Я не хотела, чтобы вокруг вас плелись интриги. Ты поступила правильно. Передай своим друзьям, что любой заговор против меня обречён на неудачу. В этой стране будет только один монарх я. Конечно, ваше величество. Принеси зеркало, приказала я. Мыры выполнила мой приказ, и я принялась разглядывать своё лицо. Что ж, я не так красива, как лети Сноульс, но белая кожа, пышные волосы и большие карие глаза хороши, особенно мечтательные и в то же время проницательный взгляд. Правда, особую выразительность ему придаёт лёгкая блезорокость, но это не важно. Я провела по волосам изящной, маленькой рукой. Ни у кого нет таких рук, даже у лети Сноус. Принеси гребень, приказала я. Причёску нужно сделать повыше. Торопись, но будь аккуратна, чтобы волосы не казались растрёпанными. Пока Мэри занималась моей причёской, Я размышляла о несостоявшемся заговоре. Итак, мой дорогой Роберт, был готов продать Англию Риму. Ах, милый ты! Конечно, ты красив, обаятельный. За тобой ухлёстывают все придворные дамы. Но королева здесь я, и решение принимать будут тоже я. Придется тебе смириться с этим. К немалому моему горю. Джейн Сеймур умерла. Она долго болела, и её хрупкое здоровье не выдержало этого испытания. Я очень привязалась к Джейн, а потом устроила ей пышные похороны в Вестминстерском аббатстве. Мне очень её не хватало. Она никогда ни на что не жаловалась, всегда охотно выполняла любую прихоть. Я всегда считала что королева должна как можно чаще показываться своим подданным, поэтому то и дело отправлялась в продолжительные поездки по стране, чтобы жители самых отдалённых графств имели возможность лицезреть свою правительницу. После скандала со смертью Эми Дадли, мья нуждалась в любви и поддержке народа больше, чем когда бы то ни было, в сопровождении двора, Я совершала неспешные путешествия через всю страну. Мы останавливались в замках и усадьбах, где богатые помещики из провинциальной знати устраивали роскошные приёмы в мою честь. Хотя стоило это огромных денег, принимать у себя королеву считалось большой удачей, и дворяне обижались, если путь моего кортежа пролегал мимо их владений. Однажды во время очередной поездки мы остановились в Ипсвиче. Роберт в качестве шталмейстера разумеется постоянно находился рядом со мной. Это была одна из причин, по которой и он, и я особенно любили выезды в провинцию. Я не единым словом не упрекнула его за интригу с участием испанского посланника, однако держала с холодно, и это изрядно мучило моего любимчика. По-моему, такого наказания было вполне достаточно. Смотреть, как Роберт мучается и томится неизвестностью, это доставляло мне удовольствие. С нами путешествовала леди Катерина Грей, у которой последнее время был непонятно озабоченный вид. После признания Мэри Сидни я была готова ко всему и поглядывала на Катерину с подозрением. Она была бледна, Под глазами появились круги, которых я раньше не замечала. Кажется, моя родственница страдала каким-то недугом. По правде говоря, это не слишком меня расстраивало, потому что Катерина была претенденткой на престол, а я всегда терпеть не могла соперниц. Во время остановки в выпечи ко мне в опочивальню внезапно вошёл лорд Роберт. В столь ранний час его появление было необычным. А выглядел он таким взволнованным, что я велила своим дамам удалиться. Мельком взглянув на себя в зеркало и убедившись, что смотрюсь совсем неплохо с распущенными волосами и в нижнем белье, набросила на плечи длинную шаль. Первым делом Роберт схватил меня за руку и впился в неё поцелуем. Дорогая Я должен немедленно рассказать тебе все сам, пока сплетники не изложили события минувшей ночи привратно. Так рассказывай, насупилась я. Я вся в внимание. Прошлой ночью ко мне в спальню явилась леди Катарина Греи. Я вся затрепетала от ярости, а Роберт поспешно продолжал. Только не подумай, что я ее приглашал. Она явилась сама и умоляла меня о помощи. Я постарался побыстрее от нее избавиться, но и не исключено, что кто-то видел, как она входит в мою спальню или выходит оттуда. Я боялся, что тебе об этом уже успели донести. Лучше расскажи всю правду. Она не пробыла у меня и пяти минут. Бедняжка сильно испугана и умоляла помочь ей. Что же случилось? Или она хочет, чтобы ты помог ей занять мой трон? Нет, должно выйти, она предлагала вернуть Англию в лоно католического Рима. Тут Роберт покраснел. Нет, дело в другом, она беременна. Беременна? Но у неё нет мужа. У неё есть муж. Кто? Лорд Хертворт. Но он во Франции. Да, и она давно не имеет от него никаких известий. Леди Катерина клянётся, что он её законный супруг. Однако доказать этого не может, пока Хертвард не вернулся. Она не знает, как ей быть. Я пришла в негодование. Негодная девчонка, не имела права выходить замуж без моего разрешения. Ведь она принадлежит королевскому дому, а тут ещё эта беременность, лишний раз подчёркивающая бесплодие королевы. Она просит о помощи? Какая наглость! Как она смела выйти замуж без моего разрешения, без разрешения совета? Это переходит все границы. Я отправлю её в Таур, как ты считаешь? Она в самом деле замужем? Ведь Хетварда в стране нет. Если брак законен, должны быть свидетели. Я не успел ни о чём расспросить, потому что мне хотелось побыстрее её сопроводить. Я считал своим долгом скорее тебе обо всём рассказать. Могу себе представить. Роберт умоляюще взглянул на меня. Как ты восхитительна в этом простом наряде. Я и не подозревал, что он идёт тебе больше, чем красивые платья. Тебе не нужны украшения, ты прекрасна в своём естестве, о истинная королева среди женщин. Он хотел обнять меня, но я отстранилась. Хватит с меня сплетен. Не забывай, что за дверью мои фрейлины Давай поженимся и положим конец всем этим пересудам, я вздохнула. Овы, тем самым, мы лишь подольём масла в огонь. Дорогая, тебе нечего бояться. Я сумею тебя защитить. За меня не беспокойся. Я прекрасно умею защищать сама себя, но тебе пора, милый Роберт. Позавидам, пусть закончит мой туалет. И немедленно пришли ко мне Катерину Грей.